Как мы ходили на экскурсию. Сегодня у нашего класса экскурсия в Эрмитаж. Ура! Приехали мы в музей, а там красотища: мраморные колонны, расписные потолки, огромные люстры. и всё до картины, картины, картины. Слушайте внимательно экскурсовода, предупредила наша классная руководительница Елена Гавриловна. Только я начал разглядывать картину, на которую показала тётенька экскурсовод, как Пашка Ромашкин зашептал мне на ухо: "Смотри, Алевтина Васильевна зовёт нас из угла". Мы тихонько отделились от ребят и Скорей в угол зала, а там точно наша математичка нарисована. Пальчиком нас манит. Ещё секунды и скажет: "Ромашки на доске". Настолько была похожа дама на картине на Алифтину Васильевну. Единственное, в отличие от дамы, Алифтина Васильевна ни разу не надевала чепчик и кружева. А заря Очень бы ей пошло. Мы стоим хихиким, потом смотрим на соседнем хаусте король в шароварчиках и колготках. Вылитый Егор Кузьмич, директор нашей школы. Правда, Егор Кузьмич лысый, а король в парике. Видать, прячет свою лысину. Ха -ха -ха. Стали мы с Пашкой перебегать от одной картины к другой. Так нам было весело. Вельможа с чёрными усами и в шляпе с пером мы разглядели школьного дворника, дядю Синю, в продавщицы овощей и фруктов, завуча Элеонору Галактионовну, а всадник на коне оказался копией Ха -ха -ха! нашей классной Елены Гавриловны. А потом мы нашли на картинах ещё и целую кучу наших родственников. Девушка, читающая книгу, очень напоминала бабу Дусю. На портрете большой семьи мы углядели Пашкиного дядю Жору, мою тётю Надю из Тамбова и двою родного брата Лёнечку у Мора. Слушай, а где наши-то? вдруг спохватился Пашка. Смотрим по сторонам никого. кинулись в соседний зал. Нету наших. И в соседнем, в соседнем залом тоже нету. Как коровой языком слезнуло весь класс. И где искать? Непонятно. Вдруг мимо нас как промчатся какие-то школьники. Мы, не сговариваясь, бросились за ними. Чего несётесь? спрашиваю на ходу одного паренька. Петух сейчас закукарекает, опаздываем. Крикнул тот и припустился ещё быстрее. Здесь даже петухи водятся. Удивились мы и тоже прибавили скорости. Так все вместе и добежали до странного, но очень красивого сооружения. Это что? спрашиваем еле переводя дух. Часы павлин. Паренёк тоже тяжело дышал. Уф, кажется, успели. Вот это да. Я даже представить не мог, Что на свете бывают такие чудо-часы, огромные с золотыми птицами и зверушками на золотом дубе. Тут механическая сова начала перебирать лапками, крутить головой и вращать глазами. Зазвенели колокольчики. Важный павлин торжественно раскрыл хвост и кивнул нам. А петух как закукурекает. Все зааплодировали. Мы тоже. А кто-то вместо того, чтобы хлопать в ладоши, увесисто хлопнул меня по плечу. Я хотел дать сдачи, оборачиваюсь от передо мной Елена Гавриловна и все наши ребята. Оказывается, они тоже слушали петуха. Очень удачно получилось. Нашлись голубчики. Грозно сдвинула брови Елена Гавриловна. Ну и где же вы пропадали? Картины смотрели, а опустили мы головы. Теперь смотрите только на меня и ни на шаг не отставайте. Мы уходим. Мы с Пашкой посмотрели на Елену Гавриловну и переглянулись. Сейчас она очень походила на разгневанную королеву с картины в том зале. Но смеяться нам почему-то не хотелось. Как Эрмитаж? спросили меня дома мама с папой. Отлично! Там часы классные и картины суперские, принялся я рассказывать. А на картинах кого только нет. И баба Дуся, и тётя Надя из Тамбова, и маленький Лёнечка. Неужели? удивились родители. А как называются эти картины? Не помню, честно ответил я. Тогда в следующую субботу мы всей семьёй пойдём в Эрмитаж. И ты нам их покажешь. Ура, обрадовался я. Обожаю картины. Я пошёл в свою комнату, достал альбом, фломастеры и задумался. Что нарисовать? Можно, например, нарисовать картину Молодой человек, достающий тарелку супа из микроволновки. Или ёл на шее играющий на компьютере. Это всё будут автопортреты. А можно изобразить бабу Дусю на полотне дама в шляпе футбольного фаната. Она у нас заядлая болельщица. Или может написать картину неизвестная с икимоно на роликах. Я вчера видел такую девчонку во дворе. Столько всего можно нарисовать. Глаза разбегаются. Сейчас чего-нибудь да изображу. Вдруг и мою картину в Эрмитаж возьмут.